Дождик мокрыми метлами чистит, И вниковый помёт по лугам. Плюйся, ветер, охапками листьев! Я такой же, как ты, хулиган!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 Я один твой певец и глашатый Звериных стихов моих грусть Я кормил резидой и мятой Взбрежи полночь луны кувшин Зачерпнуть молока берез Словно хочет кого придушить Руками крестов погост Бродит черная жуть по холмам злобовора струит в нас сам. Только сам я разбойник и хам и по крови степной конокрад.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 Плюй спокойно, листвой по лугам Не сотрет меня кличка, поэт Я и в песнях, как ты, хулиган!